Глава девятая. На Альтаире отыскали новые артефакты цивилизации древних. В нашей Академии объявлен набор добровольцев для экспедиции. Нужны специалисты по лингвистике, такие, как я. Для нас уже подготовили крейсер». Анастасия в ожидании посмотрела на мужа. «Ты с ума сошла? Даже не думай лететь. Альтаир совсем недалеко от места боевых действий. Вашему начальству что, больше нечего делать?» Петр резко повернулся к ней. «К тому же ты на третьем месяце. Тебе даже полуторную перегрузку испытывать нельзя». Анастасия легко повернулась на бок и ласково погладила своей рукой его по лицу. «Ты так осунулся за последнее время?» Вместо ответа произнесла она, заглядывая ему в глаза. «Как будто за последний месяц ни разу не спал». Петр погрозил ей пальцем. «Не увиливай, Настя, сказал он. «Сейчас мы говорим о тебе, а я военный пилот, мы все сидим на стимуляторах во время боевых действий. Просто обычно все это проходит под строгим контролем». А теперь нам не до таких мелочей. Но сейчас же везде говорят, что ситуация на фронте с Шивой стабилизировалась. Робко сказала она. И твое командование вполне могло бы дать вам хоть немного времени, чтобы отдохнуть. А тебя опять отпустили всего на трое суток. Или это неправда? Ну, почему же неправда? Он неопределенно хмыкнул. Пока действительно Шиван остановили возле Денеба и даже уничтожили несколько их больших кораблей но и мы сами понесли немалые потери». Он нахмурился, вспоминая. И «Еще там не было Люцифера». «Вот видишь», — обрадованно воскликнула Анастасия, «может быть, и с ним что-то случилось, а нам сказали, что опасности в нашей экспедиции почти нет, зато есть крайняя необходимость для наших военных и альянса вообще». «Какая может быть связь между астроархеологией и войной?» Анастасия с видом комического превосходства посмотрела на своего мужа. «Ты же знаешь, что наша группа занимается переводом всех найденных текстов древних», — сказала она. «И я тебе говорила, что древних уничтожила другая цивилизация, сильно похожая на Шиван, что, конечно, она слегка запнулась. Немного странно, поскольку все это произошло целых восемь тысяч лет назад. Тем не менее», — продолжила Анастасия, — В последних текстах погибшей культуры, которые мы обнаружили, было обнаружено упоминание о том, что древние нашли какое-то уязвимое место у своих врагов. И что же они им не воспользовались? Скептически хмыкнул он. Мы пока этого не знаем, серьезно сказала Анастасия, но все следы ведут именно на Альтаир. Там произошли все последние для древних события. Может быть, они просто не успели. «А может, это место оказалось у Шиван не таким уязвимым?» В тон ей ответил Петр. «Настя, это все очень неопределенно, но я точно знаю одно». Он твердо посмотрел на жену. «Пока война не закончена, и моя жизнь постоянно висит на волоске, я должен точно знать, если со мной что-то случится, то мой сын и ты останетесь живы». Анастасия опустила голову и посмотрела прямо перед собой. «А долго мы будем жить после того, как Шива заполонит все обитаемые звездные миры?» Глухо спросила она, не глядя на мужа. «Даже если ты заберешь нас на дальние рубежи, это ведь только отсрочит конец. Пойми, это тоже моя война, и я должна лететь на Альтаир, хотя бы ради нашего будущего и нашего сына». Он крепко прижал к себе Анастасию и надолго замолчал. «У меня сердце разрывается, когда я думаю об этом». Наконец, очень тихо сказал он, целуя ее куда-то между глазом и щекою. «Когда уходит ваш корабль?» Она изо всех сил приникла к Петру. «Послезавтра. Не беспокойся, капитан крейсера очень известный и храбрый офицер. Нам сообщили, что с таким командиром можно ни о чем не волноваться. Может быть, ты о нем слышал?» Анастасия посмотрела на мужа. «Его зовут Акен Бош. С легким шипением раскрылась металлическая дверь отсека. Анастасия, чуть вздрогнув, подняла голову, окидывая взглядом вход в свою импровизированную тюрьму. «Поздравляю вас с хорошими новостями!» На пороге отсека улыбался Талант. «А где Алана?» Он в ожидании огляделся по углам небольшой комнаты, отведенной под содержание обеих пленниц. «Она в душевом блоке!» Сухо ответила Анастасия, усаживаясь на свое место. «Что вам угодно?» «Позвольте мне пройти, и я вам все расскажу». Талант, немного смущенный холодным приемом, сделал осторожный шаг вперед. «С каких это пор тюремщики спрашивают разрешения?» Слегка презрительным тоном спросила женщина, подбирая сзади свои рассыпавшиеся волосы. «Раньше вы не утруждали себя подобной вежливостью». «Вы несправедливы ко мне, госпожа Нестерова». В голосе Таланта было неприкрытое огорчение. «Я всегда относился к вам и Алане с большим уважением, как к ученым, и он слегка запнулся и покраснел, и как к женщинам». Он осторожно прошел в комнату и присел на стул прямо под большим квазииллюминатором, уже неделю показывающим одну и ту же картину. Вид на оранжевое солнце гамма-дракона. «Что это меняет?» – равнодушно спросила Анастасия. «Этот отсек все равно остается тюрьмой». «Даже если надзиратель относится к нам с большим уважением. Или что-то изменилось?» «Да какой же я надзиратель?» Уже совсем отчаянным голосом сказал Талант. «Я такой же ученый ксеноархеолог, как и вы, Алана». Он вдруг повернулся на стуле в сторону, сжав свои руки. «Неужели и вы тоже так плохо про меня думаете?» Анастасия обернулась в полуоткрытом проеме узенькой двери, ведущей в крохотный душевой блок, Торчала растрепанная голова ее подруги с мокрыми после купания волосами. «Конечно, я вас так не думаю!» Алана Лучезарна улыбнулась коллеге археологу. «Вы для меня единственный луч света в этом темном царстве!» Завернутая в одно покрывало, она прошла в комнату, по пути одарив гостя обворожительным взглядом. «И для Анастасии тоже!» с ударением сказала и сердито посмотрела на свою подругу, осторожно пробираясь мимо нее. Просто она сегодня в плохом настроении. Алана присела на свою койку и, склонив голову вправо, стала оттирать свои мокрые волосы, свободным концом покрывала. «Вы должны извинить ее. Анастасия на самом деле к вам хорошо относится, хотя Алана с досадой посмотрела на нежелающую впитывать воду ткань. С таким бытом плохое настроение неудивительно». «Вы, ребята, могли бы хоть феном организовать за целую неделю». Девушка выпрямилась, заложив ногу за ногу, и посмотрела, улыбаясь на гостя, приняв при этом самый соблазнительный вид. Как будто она находилась не в крохотном, обшарпанном жилом отсеке грузового транспортника, а где-нибудь на модном курорте «Лебеди Прайм. Анастасия лишь тяжело вздохнула. Она, конечно, понимала, с какой целью Алана устраивает такое представление, но совершенно не верила, что это как-то сможет улучшить их теперешнее положение, и тем более не собиралась подыгрывать своей подруге. Так какие хорошие новости вы нам принесли, коллега? Алана поправила на себя одеяние, с тонким расчетом расположив все нужные складки ткани. Новости? Талант судорожно сглотнул, не в силах отвести взгляд от такого зрелища. «А, ах, да, он напомнился. Главная новость в том, что Альянс заключил перемирие с Неотеррой. Война окончена. Обе женщины удивленно переглянулись. Так значит, выходит, что мы теперь не военнопленные? Осторожно спросила Анастасия, а ее подруга восторженно захлопала в ладоши. Значит, нас должны скоро освободить? Талант замялся. Он не ожидал такой быстрой реакции. Ну, конечно. Неуверенно произнес он. Если боевые действия больше не ведутся, то это было бы логично. Но, видите ли, я не располагаю такими полномочиями, и в любом случае наш корабль должен сначала прибыть к месту назначения». «Понятно», — безрадостно сказала Анастасия. «Война окончена, но у вас здесь все по-прежнему». «Что вы?» — протестующий замахал он руками. «Просто теперь вы наши гости». А вам можно свободно, почти свободно передвигаться по кораблю. Да вот, даже, смотрите. Он, торопясь, набрал разблокирующую комбинацию на пульте управления иллюминатором. Вы теперь можете видеть, куда мы идем и где находимся. Анастасия внимательно посмотрела на виртуальный экран каюты, стилизованный под бортовой корабельный иллюминатор размером в полстены. Картинка на нем, наконец, изменилась в первый раз за всю неделю. По ободку экрана, торопясь, побежали буквы и цифры. «Альфа Центавра», — быстро прочитала она, — «так вот мы, оказывается, где? Совсем рядом с межзвездным мостом на Ригель. Но ведь эту систему контролирует Восудянский флот. Или что-то изменилось?» Она посмотрела на Таланда. «Все верно, мы находимся на Восудянской половине», — подтвердил тот. «Но мы же идем пока под флагом Альянса». «Ах да, я позабыла, что измена тоже скрывается под флагом союзника». Не смогла скрыть свой сарказм женщина. «Но если вы не собираетесь сейчас передать нас васудианцам, то куда тогда идет ваш корабль?» «Я думал, вы догадываетесь, куда мы направляемся», — слегка обиженным тоном сказал талант. «А что касается меня лично, то я вообще гражданское лицо и присягу никому не приносил. Наш транспорт Сандер идет к межзвездному узлу Ригеля». «У нас рандеву с флотом адмирала Боша через восемь часов». «Погодите», — вдруг подала голос, молчавшая все это время Алана. «Но если боевые действия прекращены, то нас же должны искать. Или как там вообще после войны происходит обмен попавшими в плен?» Талант развел руками. «Я не в курсе», — честно признался он. «Я знаю лишь только то, что вы нужны нашему адмиралу. Наверное, он и решит все вопросы с вашим освобождением». Но для этого вам необходимо с ним встретиться». Алана сделала скептическое лицо. «Значит, приключения продолжаются», — сказала она. «Злоключения», — поправила ее Анастасия. Расстроенный талант поднялся с места. «Жаль, что не смог обрадовать вас этими новостями». С огорчением произнес он. «Но лучше пока ничего нет. Разрешите мне откланяться». «Что вы, талант, мы ценим ваше участие». Алана тоже поднялась, провожая гостя к выходу. «Не оставляйте нас своим вниманием!» Она взяла его под руку. «Приходите еще!» При этом жести покрывала соскользнула с ее плеч, и талант, как ошпаренный, выскочил в коридор. Алана ловко подхватила свое одеяние и высунулась за гостем в дверь, незапертую в первый раз за всю неделю. «И фен нам все-таки найдите!» выкрикнула она ему вслед. Анастасия сжала свою голову ладонями и глубоко задумалась. Ее все еще блестящие светлые волосы снова рассыпались в беспорядке. Только неделя истекла с тех пор, как ее вместе с Аланой перевезли с Тринити на какой-то потрепанный гражданский транспорт и отправили в бесконечное путешествие по эфирным мостам. А Анастасии уже казалось, что она здесь находится целую вечность. Она могла только догадываться о событиях, происходивших в это время за металлическими бортами их новой тюрьмы. Но догадки ее были нерадостными. Высокомерный капитан крейсера Артур Рамик после короткого допроса о последнем бою Виджиланта больше не пожелал встречаться со своими пленницами и быстро переправил их на вспомогательный гражданский транспортник Сандер, восполнявший потребности Тринити в энергоблоках. Может, капитан просто не хотел смотреть в глаза Анастасии после того, как стал из-за своего бездействия причиной гибели ее товарищей по экспедиции. Она очень хотела надеяться, что ракетный бот, стартовавший по ее распоряжению с третьей планеты Гамма-Дракона, смог спастись от Шаван, но своим разумом понимала, насколько маловероятным было бы это чудесное спасение. Женщина еще не знала, что Рамик уже понес наказание за свой проступок, Так же, как и не знала, добралось ли ее сообщение о предательстве Тринити, отправленное в самый последний момент до командования Альянса. Анастасии было ясно одно – вины ее экспедиции в новом появлении Шивы в земных мирах нет. Ответственность за весь этот пробудившийся кошмар несет только Неотерра в лице своего главнокомандующего. Она хорошо помнила Акена Боша еще со времен Великой войны. Всегда подтянутый молодой офицер, слегка с азиатскими чертами лица, всегда вежлив и предупредителен. И очень умен. Несмотря на то, что в этой ставшей потом знаменитой экспедиции на Альтаир он официально занимался только военными вопросами, связанными с безопасностью ксеноархеологов, Акен всегда был в курсе событий, происходивших на раскопках. Несколько раз он беседовал и с самой Анастасией, бывшей тогда еще совсем молодой, но талантливой аспиранткой Муа, Межзвездного университета астроархеологии. Молодая лингвистка охотно рассказывала о последних новостях по переводам найденных текстов древних приятному в общении такому же молодому офицеру, искренне интересующемуся ее работой. Ее тогда еще поразило упомянутое Бошем сравнение истории, существующих в галактике цивилизаций, с историей древнего земного города Троя, каждый раз снова возникавшего на месте своего разрушенного предшественника. Акен был уверен, что шивани неспроста появились в мире людей-восудианцев. Он считал Шиву чуть ли не персонифицированной злой силой космоса, неким спящим в подпространстве драконом который просыпался каждый раз, когда кто-то вторгался в его пределы, и уничтожал нарушителя, полагая конец экспансии любой цивилизации, посмевшей расшириться за положенные ей границы ее звездной системы. Так произошло с древними, так было и с их предшественниками, так чуть было не случилось и с людьми, если бы не нечаянной удача экспедиции. Был найден фрагмент текста, оставленный последними выжившими древними. Как оказалось, космический дракон все-таки был уязвим, но уязвим только в своей стихии, в таинственных глубинах подпространства. Древним не хватило времени воспользоваться своим знанием, и они стали космической пылью. Люди успели. Но то, что стало победой для Альянса, принесло вечную боль Анастасии. Ее муж Петр исчез в безднах пространства вместе с поверженным им главным шиванским монстром. А офицер Акен Бош в конце концов стал командующим четвертым флотом Альянса, из которого потом и выросла мятежная Неотерра. Ах, если бы все это можно было предвидеть! Анастасия вспомнила смутные слухи о расхищении учеными Акена новых артефактов, найденных на Денебе уже в то время, когда Неотера контролировала эту звездную систему. Очевидно, мятежный адмирал все это время продолжал открывать и исследовать секреты древних, так и оставшиеся неизвестными Альянсу, и в итоге смог овладеть тайной вызова Шивы, волшебной свирелью наподобие той, при помощи которой Факир выманивает из своего мешка ядовитую кобру. Но разве он не боится, что змея сама нанесет уже ему смертельный укус? Или он задумал нечто еще более грандиозное и опасное, для чего ему сейчас потребовался лучший специалист по древним, профессор Муа Анастасия Нестерова? Погруженная в свои мысли, женщина не заметила, как Алана закрыла входную дверь отсека и уселась на свою кровать напротив Анастасии. «Вот ведь сукин сын!» — неожиданно выругалась девушка. Анастасия подняла голову. «Все, пытаешься его соблазнить?» — спросила она. «Перечитала дамских романов?» «Между прочим, я все это делаю для нашей общей пользы», — огрызнулась Алана. «Может, он поможет нам бежать?» «Не успеешь уже», — равнодушно резюмировала Анастасия. «Как он сказал рандеву с Бошем через восемь часов?» Лицо девушки приняло свирепое выражение. «Ненавижу их всех», — сказала она. «А он еще и пытается тут лебезить перед нами». «Думает, мы растаем и забудем, что они натворили в системе гамма-дракона». «Перестань», — успокаивающим голосом произнесла Анастасия. «Все равно талант здесь ничего не решает. Он, как огня, боится своего старшего товарища, а вот как раз он тот еще тип». «Который такой лысый, злой старикашка?» — припомнила ее подруга. «Именно лысый и злой», — подтвердила Анастасия. «И знаешь, на каких условиях он заставил меня сообщить ему код моей личной карты с данными по всем проведенным нами раскопкам? Сказал, что иначе выбросит тебя в открытый космос. И я ему поверила. Тоже сукин сын», — вынесла вердикт Алана. Захрипел и прокашлялся динамик на стене отсека. «Внимание! Через пятнадцать минут ближний переход. Всем приготовиться!» Раздался из него чей-то грубый голос. Анастасия почти сразу же ощутила легкую вибрацию и нарастающий гул турбин корабля. Стакан на столе потихоньку стал съезжать к краю. Транспортник начал свой очередной разгон, которым они с Аланой за неделю уже потеряли счет. «Укладывайся», — посоветовала она своей подруге. «И не забудь принять медкапсулы, переход будет долгий». Она попробовала поудобнее устроиться на своей жесткой койке. Нам скоро предстоит встреча с главным злым старикашкой по имени Акен Бош. Он еще хуже, чем эти? Не знаю, Алана, но вполне может быть. Женщина попыталась вспомнить Акена, каким она его видела в последний раз. В памяти всплыло его красивое молодое лицо с благородными очертаниями. Неужели и он теперь превратился в чудовище? Вот, весь корабль обыскал. Запыхавшийся Талант протянул Алане небольшой сверток. Что это? подозрительно спросила девушка, не спеша принимать его подношение. Ну, как же? Талант близоруко сощурился, пытаясь прочесть мелкие строчки. Это же то, что вы просили. Одноразовый универсальный парикмахер. Краска, сушка и укладка. Половину корабля бегал, пока нашел. Да, уже заинтересованно протянула Алана, забирая сверток к себе. «Однако на вас можно положиться. Это вы сразу после окончания прыжка бегать начали?» «Оперативно». Талант смутился и посмотрел на свои часы. Транспортный корабль «Сандер» закончил субзвездный переход в системе альфа центавра всего сорок минут назад. И теперь, содрогаясь своими потрепанными металлическими бортами, полным ходом шел к назначенной точке рандеву. «Ну, ведь мы уже скоро прибываем». Он слегка покраснел. «Я думал, вы, Алана, будете довольны возможностью привести себя в порядок. У нас всего час до стыковки». «Хотите, чтобы мы предстали перед Бошим в приличном виде?» Не оборачиваясь слегка извительным тоном, спросила Анастасия. Она стояла спиной к входу, у которого топтался талант, и внимательно рассматривала включенный виртуальный экран, настроенный на передачу изображений с внешних камер корабля. «А вы его уже там видите?» В тон ей произнес Талант, все еще разобиженный ее постоянной нарочитой холодностью. «Вообще-то я просто выполнял просьбу госпожи Хельф». «Госпожа Хельф, очень вам благодарна». певучи пропела Алана, взвешивая свой сверток на руке. К некоторому сожалению Таланда, ко времени его визита она успела одеться. «Я уже неделю мечтаю привести себя в порядок. Жаль только, что у меня так мало осталось времени». «Кстати, а вы отправитесь с нами?» спросила она «или останетесь здесь». Тот прокашлялся от волнения. «Мне приказано сопровождать вас обеих на флагманский корабль адмирала, и если все будет нормально, то, я полагаю, мы еще поработаем вместе над раскрытием тайн древних», льстиво улыбаясь, сказал он девушке. Анастасия обернулась и посмотрела прямо ему в глаза. «Если все будет нормально, и вы не обманываете здесь никого насчет прекращения войны» то первым делом вы передадите нас на корабль союзников. жестко сказала она. Если мы не в плену, то мы не желаем иметь с вами никаких отношений. Опять вы за свое. Досадливо взмахнул рукой Талант. Как вы не понимаете, все будет так, как решит адмирал, а он лучше нас знает, что делать. К тому же, где они сейчас эти ваши союзники? Женщина молча протянула руку к виртуальному экрану и прибавила увеличение. Талант, со скептическим видом присмотревшись, вдруг озадаченно заморгал, потом прокашлялся, а затем неуверенно пробормотал. «Это что такое? Ничего не понимаю. Откуда они тут взялись?» «Что там опять случилось?» — послышался сзади голос Аланы. «И что это за желтые фигурки? Это они вас так взволновали?» Талант, не отвечая в волнении, выкрутил увеличение оптических датчиков до предела. Было видно, что он чем-то сильно обеспокоен. — Ну, — требовательно спросила Алана, — что у вас опять стряслось? Талант растерянно переводил взгляд с женщин на экран и обратно. — Ничего не понимаю. — Наконец произнес он. — Я тоже, — сказала Алана. — Вот, изволите видеть, это наш Айсини флагманский фрегат Адмирала. Он протянул руку к иллюминатору. А рядом с ним научное судно «Хинтон». Я его хорошо знаю. По плану у нас с ними через час стыковка. «Это вы уже нам говорили?» «Да, но что рядом делают два васудянских крейсера?» Голос Таланда становился все более напряженным. Он жестом руки показал на две желтые черточки кораблей васуды. Женщины переглянулись. «Может, они прибыли для переговоров?» — предположила Алана. Взгляд Таланда лихорадочно бегал по экрану. «Боевые корабли не сближаются для переговоров на такой скорости!» «И вы видите эти точки? Откуда там столько файтеров? Боже, правый!» Его голос вдруг сорвался на крик. «Да они же стреляют друг в друга!» Несколько секунд все трое ошеломленно смотрели на виртуальный экран иллюминатора. Анастасия, внутренне похолодев, сразу вспомнила недавние события в системе гамма-дракона, когда на мостике Виджиланта перед ее глазами развернулся первый увиденный ею в жизни настоящий космический бой. Но в том сражении, хотя оно и оставило в ее душе глубокий след, земной крейсер атаковали всего несколько файтеров Шиван при поддержке одного дракара. А здесь, в смертельном хороводе, вдруг закружились четыре больших корабля и десятки легких боевых машин. Так, значит, это называется прекращение войны? В голосе Аланы не было беспокойства, только недоумение. Для девушки, малознакомой с реалиями боевых действий, у тюрьма на виртуальном экране не выглядела угрожающе. «Не понимаю, не понимаю», – все твердил Талант, растерянно уставившись на разворачивающуюся перед ним картину боя. «Этого просто не должно быть! Боже мой, Хинтон под атакой! Там же могли быть и мы!» Анастасия видела, что Талант абсолютно подавлен и растерян, и не знает, что предпринять. Впрочем, она тоже была в замешательстве – Было ясно только одно – события снова принимают непредсказуемый оборот. Мирное соглашение между нео и Альянсом, сулившей Анастасии надежду скорого освобождения, на ее глазах сгорало в залпах, которыми обменивалась Айсини с восудианскими крейсерами. И чем и когда закончится бой? Какое решение примет капитан Сандера, так ей ни разу и не увиденный? Прорываться на межзвездный мост Ригеля между ведущими бой-кораблями – безумие. Неужели он повернется обратно? Смотрите, Хинтон взорвался. Она услышала испуганный вскрик Таланда. Что же теперь будет? А эти файтеры восуды? Он уставил свой дрожащий указательный палец прямо в экран. Они что же, летят по направлению к нам? Зеленая фигурка научно-исследовательского судна Неотерры вдруг рассыпалась на облачко светящихся точек, через секунду погасших, как гаснут в ночном воздухе искорки от костра. Анастасия болезненно вздрогнула, она сразу вспомнила гибель Виджиланта. И хотя здесь гибли враги Альянса, все равно они были людьми такими же, как она, а не пятилапыми монстрами. На руке Таланда запищал коммуникатор. Ученый Неотерры растерянно посмотрел на свой переливающийся цветами срочного вызова браслет, а затем, спохватившись, нажал на кнопку ответа. «Ты где пропадаешь?» – раздался на весь отсек злой мужской голос. Похоже, Талант в прострации, не заметив этого, нечаянно включил громкую связь. Анастасия сразу узнала по голосу его старшего товарища. «Малрусу, что происходит?» Вместо ответа закричал Талант. «Почему там стрельба? Ты видел, что случилось с Хинтоном?» «Не паникуй», — строго сказал голос. «Мы на мостике с капитаном. Только что адмирал Бош прислал сообщение. Рандеву отменяется. Мы уходим в другую точку в системе по запасному варианту. Встретимся с адмиралом там». «Куда мы уйдем?» — продолжал паниковать Талант. «Посмотри сам, ящерицы гонятся за нами!» «Успокойся, тебе говорят!» — рявкнул голос. «Мы уже начинаем разгонять корабль для прыжка, и адмирал дает нам свое легкое прикрытие. Целых двенадцать файтеров!» «Какая-то гадина нас раскрыла, теперь Сандеру без охраны не обойтись!» Голос помолчал, потом сказал повелительно. «Иди проверь девчонок, посмотри, как там они!» Потом закроешь их в отсеке и мигом на мостик. До прыжка 10 минут». Только отключившись от своего бдительного товарища, Талант заметил, что все это время вел разговор в режиме громкой связи. Побледнев, он опустился на койку Анастасии. «Только не выдавайте меня», — возмолился он. «Малрус меня убьет, если узнает, что вы все слышали». Спохватившись, Талант выключил и виртуальный экран иллюминатора. «Режим секретности». Жалко улыбаясь, пробормотал он, теперь на его лице был написан испуг уже не перед приближающимися воссудянскими бомбардировщиками, а перед своим злобным начальством. Протяжный гул пронесся по всему кораблю. Анастасия подняла голову, старый транспортник, треща всеми своими внутренностями, неохотно ложился на новый курс. Над погасшим иллюминатором засветился и начал отсчитывать время таймер предпрыжковой готовности. «Тебе не кажется, что вокруг как-то подозрительно тихо?» Анастасия озабоченно посмотрела на подругу. Та сидела на своей койке с развернутой упаковкой универсального парикмахера на голове. Нашла время прихорашиваться. Немного раздраженно подумала женщина. Алана подняла голову и прислушалась. «Да ничего такого особенного!» Заметила она и приложила руку к стене отсека, где снова заперли обеих пленниц. Потихоньку трясется опять куда-то шпарим полным ходом. Девушка вздохнула. «Когда же это все кончится?» «У меня навязчивое предчувствие, что довольно скоро», — задумчиво сказала Анастасия. «Вот только не знаю, как, хорошо или плохо для нас с тобой. Помнишь, как талант испугался приближающихся к нам восудианцев? Старый транспортный корабль, уже семь дней являющийся тюрьмой для обеих женщин, завершил свой очередной ближний переход час назад, уходя от приближающихся файтеров осуды. Но куда он теперь направляется и что происходит вокруг него оставалось для Анастасии и ее спутницы по несчастью загадкой. Талант, заперев их обеих в отсеке, больше не появлялся с момента совершения субзвездного перехода. Квази-иллюминатор был снова заблокирован. Хорошо, что еще свет для полноты ощущений в каюте не выключили пришло в голову Анастасии. «А нам-то чего бояться?» — возразила Алана, осторожно притрагиваясь к рукотворному сооружению на своей голове. «Может быть, они, наконец, вытащат нас отсюда?» Анастасия критически посмотрела на свою подругу. «А ты думаешь, они про нас знают? Разнесут, Сандер, на куски и дело с концом. Или ты считаешь, что талант прибежит сюда и потащит нас на спасательную шлюпку, рискуя своей жизнью?» — Ну, лично я все для этого сделала, — вызывающим тоном ответила девушка, — несмотря на твое неодобрение. — Что сделала? — не поняла Анастасия. — Достроила глазки этому чертовому коллеге. Что же еще? Анастасия в сердцах махнула рукой. — Наивная. Им же проще. Нет нас, нет и проблемы. А мы заперты в каюте, где даже костюмов нет. Нам хватит и одной пробоины в обшивке. — Ты серьезно так думаешь? — забеспокоилась Алана. «Ну, вообще-то я рассчитываю на благополучный исход, раз уж Акенбош дал нам на прикрытие двадцать или сколько там файтеров». Окончательно рассердилась женщина. «Так что скоро предстанешь перед ним с новой прической, целой и невредимой». Алана обиделась. «А что ты мне предлагаешь делать?» Нервно спросила она. «Мы уже восемь дней, как запаяно в этой железной коробке. Каждый день не знаем, что будет с нами завтра». Сначала за нами гнались шивани, теперь нас преследуют корабли-восуды, я уже устала бояться смерти. На глазах девушки заблестели слезы. Анастасия внезапно остыла, ей стало жаль подругу, ведь, в сущности, Алана оказалась здесь именно из-за нее. Прости меня, я немного расклеилась. Женщина пересела на койку своей подруги и приобняла ее за плечи. Алана, как маленький ребенок, доверчиво уткнулась в плечо, но тут же подскочила на месте, обеими руками удерживая на голове своего покосившегося универсального куафера. Анастасия, потирая щеку, по которой ей проехался парикмахер, вдруг рассмеялась, глядя на комичные со стороны действия девушки. «Все нормально держится», — улыбаясь, сказала она. «Сколько тебе еще с этим ходить?» Алана, осторожно повернув голову, посмотрела на каютные часы, «Еще десять минут, уже укладка пошла», — сказала она. «Ой, что это?» Сандер внезапно затрясло, все неприкрепленные вещи, лежавшие в каюте, поехали в сторону двери. А через секунду обратно. В глубинах корабля зародился протяжный гул, похожий на стон, прокатившийся от носа до кормы транспортника. Похоже, корабль снова менял курс, но теперь какими-то странными рывками, будто обходя невидимые препятствия». Анастасия потратила несколько секунд в напрасной попытке включить иллюминатор, чтобы выяснить, что же происходит снаружи. Корабельная трансляция тоже молчала, а между тем какая-то неведомая сила раскачивала старый транспортник все сильней. Внезапно все покрыло дробное стакато, идущее поочередно то со стороны пола, то с потолка каюты, отдаваясь толчками в переборках Сандра как будто на корабельной обшивке снизу и сверху отбивали чечетку невидимые великаны. — Это стреляют зенитные турели транспорта! — побледнев, быстро догадалась Анастасия. — Нас кто-то атакует, наверное, корабли Альянса. Алана замерла на своем месте с испуганным лицом. — Господи, неужели нас прибьют свои? — еле выдавила она. Анастасия крепко сжала ее руку. — Я с тобой, родная, держись! Она старалась не поддаваться чувству беспомощности, уже знакомому ей с того момента, когда она в первый раз увидела охотников Шиван, преследующих их спасательный модуль Свиджеланта. В следующую секунду по Сандеру будто два раза ударили исполинским молотом. Воздух в каюте вдруг наполнился крошкой и пылью, отключилась искусственная гравитация, а затем погас и без того тусклый свет единственного светильника. Оглушенная ударами Анастасия еще не успела ничего сообразить и предпринять, как вдруг через несколько мгновений все закончилось. Заработали аварийные системы корабля, включился свет, снова появилась сила тяжести. И Анастасия обнаружила себя на том же месте, окружённая раскиданными по всей каюте вещами. Перед ее глазами медленно оседала поднявшаяся пыль. Рядом с ней в прежней позе сидела бледная Алана с покосившимся куафером на голове, намертво вцепившаяся в свою койку. Вокруг была тишина, нарушаемая лишь тонким раздражающим слух звоном. Анастасия не сразу сообразила, что все это последствие небольшой звуковой контузии. Она осторожно похлопала себя по ушам, и Алана автоматически последовала ее примеру. — Пушки больше не стреляют, — осторожно произнесла Алана, посмотрев на старшую подругу. «Да, и корабль трястись перестал», — подтвердила, оглядываясь Анастасия. «Неужели все закончилось?» Девушка страдальчески вздохнула. «Я так долго не выдержу», — сообщила она. «Что они еще придумают?» Анастасия помолчала в ответ. Несколько минут обе женщины просидели неподвижно, прислушиваясь к неясным шумам, доносившимся из-за запертой двери каюты. Неожиданно транспортник вновь качнула, и пленницы услышали, как снаружи по его обшивке словно проскрежетали огромным ножом. Нервы у Алана не выдержали. Она вскочила с места и, подбежав к задраенной двери отсека, забарабанила в нее кулаками. — Откройте нам немедленно! — закричала она. — И прекратите над нами издеваться! Анастасия не успела остановить свою подругу, как из-за двери неожиданно ответили. Ответ этот, впрочем, нельзя было назвать очень вежливым. «А ну, быстро всем лечь на пол и убрать руки за голову, изменники чертовы!» Грубый мужской голос легко преодолел переборки, но отозвался в ушах Анастасии сладостной музыкой. «Да это же наши!» Радостно вскочив с места, закричала она и встретила изумленный взгляд Аланы. «Какие такие ваши?» Сварливо, но уже с меньшей враждебностью осведомился голос. «Лейтенант, подойдите сюда, в этой каюте что-то непонятное». «Мы здесь в плену!» Громко завизжала прямо в дверь, сообразившая, в чем дело Алана. «Мы свои! Мы из Альянса! Нас взяли в плен на гамма-дракона! Мы заперты здесь уже восемь дней!» За дверью на несколько секунд воцарилось изумленное молчание. «Ну и сюрприз!» — донесся из-за двери уже другой голос, более молодой и приятный. «Эй, как вас там? Отойдите от двери, мы попробуем выжечь замок! Шемдон, действуй!» «И без штучек там!» предупредил невидимый Шемдон. — Если что, стреляю без предупреждения. — Стрелять не надо! — весело крикнула Алана. — Мы отошли, можете ломать. Раздалось неприятное шипение, и через несколько секунд из дверного блока в сторону замерших в ожидании пленниц потянулся голубоватый дымок и запахло раскаленным металлом. — Готово, толкните от себя в сторону, лейтенант. Донеслось из-за двери. Я пока их на прицел возьму, знаю эти штучки. Снаружи раздалось натужное кряхтение и сопение. Дверь задрожала и вдруг, распахиваясь, резко отъехала в сторону. Лейтенант, видимо, не рассчитав своих сил, не удержался, завалившись на палубу. Его ноги стали тем, что сначала увидела Анастасия. Уже потом она рассмотрела возвышающегося над ними громилу в боевом скафандре с открытым лицевым щитком, сжимающим в руках угрожающего вида оружия, которое он направил прямо в живот Алане. Лицо Громила выражало хмурое удивление, тем не менее оно показалось Анастасии самым прекрасным и одухотворенным во всей вселенной. Может быть, потому что на его бронированной груди была эмблема Альянса. Громила быстро обижал взглядом отсек, но, не найдя ничего угрожающего кроме двух красивых женщин, немного подобрел лицом. «Ну и дела», — протянул он. «В первый раз такое вижу». Он вдруг озадаченно посмотрел на Алану. «А что это у вас такое на голове?» подозрительно спросил он, подергивая свою штурмовую винтовку. Тем временем рядом с ним появился поднявшийся на ноги лейтенант с молодым безусым лицом за открытым лицевым щитком скафандра и тоже удивленно уставился на женщин, правда, в отличие от своего товарища, винтовку на девушку он наставлять не стал. Алана испуганно возвела вверх глаза, но потом сообразила, о чем ее спрашивают. «Ничего такого», — сказала она, — «я вам сейчас покажу» девушка медленно под настороженным взглядом шемдона поднесла руку к голове и сдернула парикмахера ее чистые каштановые волосы водопадом хлынули на плечи сразу сворачиваясь в замысловатую прическу у шемдона в удивлении отвисла челюсть стоявший рядом с ним лейтенант выглядел похожим образом вот это да прохрипел громила беспомощно опуская винтовку наповал сраженный такой внеземной красотой Довольная впечатлением, Алана обворожительно улыбнулась. «Кого мне поблагодарить за наше чудесное спасение?» — проворковала она. Не дожидаясь, когда Шемдон и лейтенант начнут биться друг с другом за благодарность девушки, Анастасия сделала шаг вперед. «Лейтенант, дорогой!» Обратилась она к офицеру, как к старшему по званию. «Мы выскажем всю нашу благодарность чуть после. Она у нас и вправду огромная. Но мы уже неделю находимся на этом транспорте. Мятежники захватили нас в плен еще ногами дракона с борта крейсера Виджеланд. Надо как можно быстрее сообщить об этом вашему руководству. Мы имеем важные сведения для альянса». Лейтенант, наконец, пришел в себя после созерцания Аланы. «Ногама дракона?» Он слегка присвистнул. «Далековато вы забрались. Мы здесь на спецоперации по захвату транспорта. Погодите, сейчас я сообщу о вас нашему командиру». Офицер включил свое переговорное устройство. «Крис, прием! В жилом секторе транспорта найдены две женщины», — произнес он. «Утверждаю, что они здесь в плену уже семь дней. Попали сюда с Виджиланта». «Ну да, вроде с того самого». Лейтенант повернул голову к женщине. «Ваши имена?» «Анастасия Нестерова и Алана Хельф». — заторопилась она. — Еще с нами был васудианец Септар, но мятежники его убили в самом начале. Лейтенант передал слова Анастасии своему начальнику и выслушал ответ. Его брови удивленно поползли вверх. — Выполняю, — сказал он, отключая связь. — Приказано немедленно доставить вас в рубку транспорта, там сейчас наш командир. Офицер перевел взгляд на своего товарища. — А тебе, Шемдон, приказ вернуться на бот, взять там на всякий случай два легких астрокостюма. Он на секунду задумался, посмотрев на бывших пленниц. «Бери размер три и бегом к нам обратно». Громила неохотно козырнул и, бросив последний многообещающий взгляд на Алану, бегом отправился по коридору в сторону шлюзовых камер. «Это для вашей безопасности, чтобы невзначай без воздуха не остаться», — пояснил лейтенант. «Мы в транспорте дырок немного понаделали при обордаже. Он сделал приглашающий жест. «А теперь прошу за мной, Крис нас ждет». На мостике захваченного Сандора пахло сгоревшим пластикатом, половина виртуальных панелей не работала. Стены самой рубки кое-где были испещрены выбоенными от попаданий штурмовых винтовок. Но облегченно выдохнула Анастасия мертвых тел членов команды или хотя бы пятен крови нигде видно не было. Было похоже, что захват транспорта мятежников прошел жестко, но бескровно. Места капитана и его помощников были заняты незнакомыми Анастасией людьми, внимательно смотревшими в уцелевшие после абордажа виртуальные экраны. На правом крыле мостика, прямо на полу, на обломках битого пластиката, опустив головы, сидело четверо людей, каждый из которых был скован наручниками. Двоих из них, Таланда его старшего товарища Малруса, женщина узнала сразу, оставшиеся двое были ей незнакомы но, скорее всего, это были капитан с кем-то из его помощников. Позади всех четверых стоял охраняющий их сурового вида десантник с эмблемой альянса с оружием на изготовку. Еще несколько его товарищей, вооруженных до зубов, расположились у входа и по всему мостику захваченного корабля. Услышав обращение лейтенанта, сопровождавшего бывших пленниц, из кресла капитана навстречу Анастасии быстро поднялся незнакомый ей человек, худой, высокого роста, с совершенно седыми волосами. В отличие от всех остальных его товарищей, он был без скафандра, но по виду немало этим не беспокоился. Он дружелюбно улыбнулся обеим гостям, все еще ошеломленным происходящими вокруг них событиями. «Приветствую вас на борту Сандера. Теперь уже снова территория Альянса». Он повел рукой, как бы приглашая пройти. «Можете звать меня Кристофер Снайпс, уважаемая Анастасия Алана. Я руковожу всей операцией». «Здравствуйте, Кристофер», — послушно сказала удивленная женщина. «Но откуда вы меня... Вы нас знаете?» Человек широко улыбнулся. «Ну, кто же не знает близких людей-героев Великой войны?» Чуть укоризненно произнес он. «На самом деле для меня огромной радостью узнать, что вы живы. Мы же думали, что вы погибли вместе с Тринити несколько дней назад». «Тринити погибла?» — ошеломленно спросила Алла, стоявшая чуть позади своей старшей подруги. Кристофер кивнул. — Да, поэтому мы даже не пытались вас искать, — сказал он. — Мы захватили этот транспорт в рамках отдельной спецоперации, а то, что он является для вас тюрьмой этого, мы даже не предполагали. Его прервал жалкий молящий голос Таланда. А Анастасия, Алана! — он заерзал на полу. — Прошу вас, подтвердите, что я делал все для облегчения вашей участи, что я не мятежник Неотера, а только ученый! Сидевший рядом с ним Малрус злобно толкнул его плечом. «Заткнись, трус!» В ответ на это десантник, стоявший позади, тут же ловко дал ему подзатыльник прикладом своей винтовки. Голова Малруса мотнулась вперед, и он замолк, зло ощерившись. «Тебе кто слово давал?» Сурово спросил десантник. Подумав немного, он для восстановления справедливости отвесил такой же подзатыльник и таланду, сопроводив его примерно таким же риторическим вопросом. Анастасия только вздохнула. Сейчас она почему-то не испытывала ненависти даже к Малрусу, хотя прекрасно помнила его угрозы выбросить Алану в безвоздушное пространство. Но в любом случае, если ты играешь не на той стороне, будь готов рано или поздно расплатиться за свой выбор. «Кристофер, эти люди забрали все наши материалы по раскопкам ногам дракона Обратилась она к руководителю операции. «И мы должны их вернуть. Для этого есть время». «Времени сколько угодно, дорогая Анастасия». — кивнул Снайпс. — Присаживайтесь вот сюда, в эти кресла. Я вижу, вы находитесь в нетерпении. Наверное, хотите узнать, что здесь происходит. Ну так у нас еще целый час до следующего прыжка. — Вы не заберете нас с этого корабля? — спросила Алана. — Честное слово, я бы многое отдала за возможность поскорее отсюда убраться. Кристофер, сочувствующе, развел руками. — К сожалению, пока это невозможно, — сказал он. — Я имею в виду в рамках нашей операции. Мы даже вынуждены немного рискнуть, оставаясь на этом транспорте еще какое-то время. Мне просто пока некуда вас перевести. Штурмовой бот уже отошел от корабля. Он сел в кресло капитана и указал на свободные места рядом с собой. Присаживайтесь, — пригласил он. Я вам расскажу в общих чертах о нашей операции, чтобы вы перестали волноваться. Но, естественно, без секретных подробностей. Бывшие пленницы осторожно разместились на удобных сиденьях. Усаживаясь, Анастасия бросила через плечо последний взгляд на поникшие фигуры их недавних тюремщиков, удивляясь капризом судьбы. Теперь она и Алана поменялись с Таландом и Малрусом местами. Кристофер показал рукой на усылепший виртуальный экран самого большого размера. «Мы сейчас идем к точке и с адмиралом», — начал он. «Правда, господин Акенбош любезно сообщил, что в этот раз встречать нас будет один из его крейсеров». У адмирала появились небольшие проблемы в секторе из-за атаки васудианцев. «Простите», — перебила его Анастасия, — «так у Альянса все-таки мир с Неотерой или нет?» Снайпс на несколько секунд задумался. «Вообще-то мир», — осторожно сказал он, — «просто у одного нашего васудианского союзника, не буду упоминать его имя, немного не выдержали нервы, и он, получив данные о том, что Бош находится в этом секторе, вознамерился устроить ему засаду. Но мы...» Кристофер приложил руку к сердцу. «Если честно, не имеем к этому ни малейшего отношения. Хотя, откровенно говоря, эта атака сыграла нам на руку, мы успели перехватить и взять на абордаж Сандер». «Значит, вы тоже нарушили мир с Неотеррой поинтересовалась Алана. Заметив недоуменный взгляд Кристофера, девушка вытянула обе руки ладонями вперед. «Имейте в виду, если что, я нисколько не против». «С жаром», — сказала она. «Да нет, что вы» усмехнулся таинственный руководитель таинственной операции. «Официально Сандер принадлежит Альянсу, и у адмирала не может быть к нам никаких претензий. Но, с другой стороны, он сильно ждет этот корабль по ряду причин, в обсуждении которых я не буду сейчас вдаваться. Ах, да!» – он посмотрел на Анастасию. «Одна из причин – это, безусловно, вы, это вы сами наверняка знаете, но...» Снайпс принял многозначительный вид. «Есть и другие». «Так вот, вы видите впереди нас транспорт такого же типа, как и наш Сандер». Он показал на небольшую зеленую фигурку транспортного корабля класса «Арго», рядом с которым шел еще один корабль со странными очертаниями. «Адмирал получит его, правда, немного во взорванном виде». «А мы постараемся убедить господина Акена Боша, что это и есть, вернее, был», — поправился Кристофер, «Нужный ему Сандер, вернувшийся из рейда, но попавший под атаку Васуды». «А как вы это сделаете?» – поинтересовалась Анастасия. «Ведь ему должен будет кто-нибудь об этом сообщить, разве не так?» «Есть один способ». Уклончиво ответил Снайпс. Было видно, что ему не хочется вдаваться в секретные детали своей операции. «Перед прыжком сюда я слышала, что адмирал отправил свои файтеры для прикрытия Сандера от атаки васудианцев. Вдруг припомнив недавние события, встревожилась Анастасия. «Не помню точно, сколько, двенадцать или двадцать», наморщила она лоб в попытке восстановить в памяти правильную цифру и с беспокойством посмотрела на собеседника. «Но они могут появиться здесь в любой момент». «Двенадцать», — поправил ее Кристофер без тени какого-либо волнения на лице. «Их было ровно двенадцать штук». «Было?» Анастасия ошеломленно уставилась на него, — «Мы их нейтрализовали», — снова дал уклончивый ответ Снайпс. «Видите по траверзам транспорта шесть файтеров? Это наши перехватчики». «Шесть против двенадцати?» — тихо произнесла Анастасия. «Ну, если быть точным, то два против двенадцати». Снова поправил ее Кристофер. «Но умоляю вас, он выставил вперед свою правую ладонь. Даже не спрашивайте, каким образом». Анастасия притихла, пытаясь представить себе фантастическую картину этого боя. Тем временем слово взяла уже освоившаяся здесь Алана. «Разве эти, которых было 12 штук, не могли успеть сообщить на свою базу, что здесь что-то не так?» — спросила она, приоткрыв рот. Снайпс посмотрел на девушку с неподдельным уважением. «Вам, ученым, даже таким красивым, палец в рот не клади!» — хмыкнул он. «Вы правы, они действительно пытались отправить сообщение на свою базу. Но, к счастью, мы предусмотрели и этот вариант». Он прибавил увеличение экрана. «Взгляните на корабль рядом с будущим Сандером. Знаете, что это?» «Я видела такой корабль раньше», — неожиданно сказала Анастасия. «Это станция дальнего сканирования, я узнал ее по антеннам». «Да, это она», — с оттенком гордости сказал Кристофер. «Корабль глубокой разведки Хамаку, который может не только сканировать окружающее его пространство, но и благодаря своим мощным излучателям — «После небольшой переделки, конечно», – поправился он, – «в состоянии заглушить практически любой сигнал с любого корабля. За исключением, естественно, такого же. Чем он тут, собственно, и занимается. Поэтому, – заключил снайпс, – мы чувствуем себя здесь относительно спокойно». Кристофер сделал паузу, чтобы дать возможность нечаянным гостям освоиться со всей этой информацией и занялся какими-то своими таинственными делами. Анастасия продолжала раздумывать над его словами. Она чувствовала себя пешкой, которую оспаривают друг у друга какие-то могущественные силы, сражаясь за право сделать ее черной или белой королевой в шахматной игре большой межзвездной войны. Зато, по крайней мере, Анастасия была рада тому, что вернулась на свою половину шахматной доски с помощью этого таинственного, но симпатичного Кристофера Снайпса. Она бросила осторожный взгляд назад, туда, где сидел на полу бескованный Малрус, со все еще искаженным от злобы лицом. Какой таинственной харизмой или каким секретом обладал адмирал Акен Бош, если за него с готовностью шли в опасные рейды его сторонники? Какую мечту он дал потерянному поколению, лишившемуся своей матери земли, за которую они были готовы рисковать своей жизнью? Анастасия осторожно тронула Кристофера за локоть. «Простите, что отвлекаю вас», — извиняющимся тоном сказала она. «Но что дальше будет с людьми, которых вы захватили на Сандере?» «С изменниками?» Уточнил Снайпс, отвлекаясь от прокладки курса корабля и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Их ждет трибунал, это безусловно. Но конкретно какому наказанию их присудят, я пока сказать не могу. Но их ведь, по крайней мере, оставят в живых». Кристофер неопределенно пожал плечами. Если бы они были мятежниками Неотеры, захваченными в бою, то к ним был бы применен статус Конвенции Бета-Орла, как к военнопленным, — подумав, сказал он. Но, скорее всего, трибунал объявит их просто предателями, а вот к предателям могут и смертную казнь применить. Какой кошмар! — ужаснулась Анастасия и осторожно посмотрела на бедолагу Таланда, которого могла ожидать именно такая незавидная участь. Снайпс снова пожал плечами и принял философский вид. «Все зависит от их деятельного раскаяния или, другими словами, от сотрудничества с разведкой Альянса». «Успокаивающий, — сказал он, — этот корабль хранит много тайн, и мы должны узнать их все до одной. Но это все в будущем. Пока нам надо продержаться в этом секторе еще немного. Уже через час мы должны подойти к Межзвездному мосту, откуда Сандер уйдет в домен воссуда к безопасности». И там уже у моста вы взорвете транспорт-двойник, догадалась Анастасия, рядом с межзвездными воротами. Кристофер согласно кивнул. Именно так, сказал он, чтобы адмирал Бош мог оплакать его, как будто это был Сандер. Нам осталось лишь немного подождать, но пока что все, слава богу, идет по плану. Не успел руководитель операции договорить эти слова, как на виртуальной панели запульсировал значок станции дальнего сканирования Хамаку, выходящий на связь. «Ферс», — говорит затычка, — «наблюдаем всплески в секторе 2.16, эшелон 7. Похоже, к нам в гости просится легкий крейсер с эскортом». На виртуальной панели, где был обозначен путь маленького конвоя, Чуть в стороне отображенного прерывистой линией, конец которой упирался в значок эфирного моста, появились и стали расходиться белые концентрические круги, похожие на след от камня, упавшего в воду. Взгляд Снайпса сразу стал озабоченным. — Нет, надо же, как будто сглазил, — процедил он, внимательно вглядываясь в экран. — Наших здесь быть не должно. Неужели мы опять наскочили на Неотерру? Он обратился к станции сканирования. «Затычка, — говорит Ферзь, — у вас все в порядке с глушилками?» «Работают на полную мощность, даже себя еле слышим», — ответила станция. «Мог пройти только искаженный сигнал, по которому все равно ничего не разберешь». «Адмирал крайне подозрительный тип», — задумчиво пробормотал Кристофер. «Ему может хватить даже искаженного сигнала, чтобы послать свои корабли проверить ситуацию». Он быстро пробежал пальцами по управляющей панели. «Внимание, черепа! Сектор 2 16, Громко и быстро скомандовал он. «Ожидается выход легкого крейсера с эскортом. Нейтрализовать противника!» Зеленые значки шести файтеров охранения пришли в движение и, обгоняя конвой, стали быстро перемещаться к предполагаемому месту появления врага. Снайпс перехватил взгляд Анастасии, в котором было беспокойство и удивление его приказам, и ободряюще подмигнул женщине. «Все нормально. Эти ребята элиты из элит», — полголоса сказал он. «А их машины для всех еще даже не существуют. Секретное оружие — сверхтяжелые перехватчики». Сзади раздался резкий злорадный голос Малруса. «Ну что, дождались? Через десять минут мы уже поменяемся с вами местами». Тут же раздался глухой звук удара, и изменник снова умолк. Кристофер устало вздохнул. «Поулин, прекращай его бить». Раздраженно произнес он, поворачиваясь назад. «Ты ему дырку в голове проделаешь, а его голова нам пока нужна». «Это не я, босс», — раздался чей-то знакомый голос. «Это все Шемдон напортачил». Анастасия тоже обернулась, даже позабыв про надвигающуюся на маленькие конвой угрозу. Малрус лежал, скрючившись на полу с закрытыми глазами, а над ним рядом с первым охранником с виноватым видом стоял громила Шемдон с каким-то свертком в левой руке. Здоровяк посмотрел на Анастасию, а потом перевел взгляд на Алану. А я вам острокостюмы притащил. Виновато прогудел он. Все как приказывали. Кристофер еще раз глубоко вздохнул и молча повернулся обратно к виртуальному экрану, на котором вот-вот уже должны были появиться значки вражеских кораблей. А Алана признательно улыбнулась исполнительному громиле. Первый отдел военной контрразведки Альянса Домен-Веги. Срочное сообщение третьему лорду Звездного адмиралтейства Норису Сорги. Уровень секретности ноль. Операция Двойник осуществлена успешно. Резидент Криста возвратился на Ригель. В настоящее время связь с ним потеряна.